Глава восьмая Мой враг смотрел прямо на меня, не отрываясь, буквально впиваясь глазами в мое лицо. От расслабленности и сонливости, в которой он пребывал все это время, не осталось и следа. К сожалению, равнодушием тоже не пахло. Если он и был удивлен в первую секунду, то очень быстро сумел с этим справиться. Глава восьмая Теперь его взгляд прожигал, гипнотизировал и не давал мне двинуться с места. Ненависть. Вот что я читала на холодном надменном лице. Сомнений никаких. Парень прекрасно помнит меня и нашу встречу, причем во всех подробностях. И он не собирается забывать. Мне показалось, в этот момент время остановилось. А вместе с тем стихли все звуки, окружающие нас. Словно мы с Матвеем только вдвоем здесь, в этом огромном, полном народа зале. И между нами идёт невидимая никому молчаливая битва. Вдруг уголки его красиво очерченных губ чуть дрогнули, на лице появилась самодовольная злая ухмылка. Матвей кинул взгляд на толпу поклонниц, потом снова на меня и многозначительно приподнял бровь и снова усмешка. Меня словно ведром ледяной воды окатило. Я поняла, о чём он сейчас думает, о том, чего я больше всего боялась. Он не только знает теперь, что я здесь учусь, он уверен, я одна из них, готовая на всё ради внимания и славы. А ещё всё это дикое сборище означает, он не врал про толпу поклонниц, когда говорил об этом там, в лифте. Вот она, стоит эта толпа в реальности. Он ничего не выдумал. И я пришла на кастинг и встала в эту очередь в надежде урвать кусок внимания и для себя. От горького осознания его мыслей засосало под ложечкой. «Иди, иди, чего застыло? Другие тоже хотят!» Зашептала вдруг стоящая рядом со мной девчонка и так сильно и неожиданно пихнула в спину, что я потеряла равновесие и пролетела вперед на два шага. Еле удержалась на ногах и готова была убить толкнувшую, но тут снова перехватила его взгляд. Парень теперь откровенно веселился, глядя на меня и мои ужимки, Увидев, что я опять на него смотрю, вытащил вдруг руку из кармана и поманил пальцем. Что? Меня взяла такая злость, какой я в себе не подозревала никогда. Он реально думает, что я сейчас побегу к нему, как и все они? Вложила в его взгляд всю ненависть и недружелюбие. Всё презрение, на какое было способным, мне даже притворяться не пришлось, потому что именно это всё я чувствовала сейчас по отношению к нему. А потом гордо подняла голову. Развернулась и направилась к выходу. Со стороны Девис послышались вздохи удивления, гул перешёптываний, но мне было плевать. Самое сложное не сорваться на бег, а уйти с достоинством. Я даже высказывать ничего ему не буду по поводу этого скандального мероприятия. Буду выше этого и плевать, что все смотрят, а потом будут обсуждать. Пусть думают и говорят, что хотят, но я больше не задержусь на этом дреном маскараде глупости ни на секунду. чувствовала как взгляд Матвея прожигает спину но уверенно шла к двери не стану паниковать и он не сорвётся за мной сейчас перед всеми корона слетит так что мне не о чем волноваться Закрыла за собой дверь и посмотрела на свои руки. Они мелко-мелко подрагивали. "Соберись, Полина, самое сложное позади. Теперь 20 шагов до лестницы, а там всё совсем просто, и можно будет уже побежать. Когда такой выброс адреналина, самое лучшее это движение, чтобы стресс не начал отравлять организм. А у меня сейчас стресс очень и очень сильный. Первый шаг, второй, третий. Дверь распахнулась, когда я преодолела только половину пути. Не так быстро, детка. ударил в спину жёсткий голос. Я напряглась, замерла на секунду, но тут же продолжила свой путь. Снова убегаешь? Не думал, что ты окажешься такой трусихой. Что? Замерла и развернулась на месте. Красавчик стоял, сунув руки в карманы и широко расставив ноги. Ты пришла сюда вместе со всеми, чтобы продать себя подороже, бросил он и сделал шаг ко мне. Так что нечего строить из себя недотрогу. Мои руки непроизвольно сжались в кулаки. Всё происходило по наихудшему сценарию из возможных. Лишь огромным усилием воли заставила себя сохранять равнодушие. Он всё равно не поверит, а оправдываются только слабые. Муромцев Полина, продолжил, а я всё же вздрогнула. Он знает, как меня зовут. Что ещё он знает обо мне? Значит, я оказалась права, и это он организовал слежку. Мы её ищем повсюду, вновь заговорил парень. Она, оказывается, учится здесь. Какое совпадение. И как удобно будет мне, говорил и шёл прямо на меня, а мне оставалось только ждать его приближения. Если побегу теперь, он точно решит, что я струсила. Парень подошёл вплотную. Между нами почти не осталось свободного пространства. Кислород вышиблый из лёгких в одно мгновение. Как удобно будет мне мстить. Ты же не рассчитывала отделаться лёгким испугом после того, что сделала? Мне некогда с тобой разговаривать. Я спешу, и отступила на шаг. Ненавижу, просто ненавижу его. Да что ты? Интересно, куда? Он сделал ещё шаг ко мне, я снова отступила. У меня дела. Теперь у тебя будет только одно дело угождать мне. От такой наглости аж в глазах потемнело. Что? Даже не мечтай об этом. Мне не нужно мечтать. Ненавижу мечты. Мечтают только глупцы, те, кто не уверен в себе и своих желаниях. Я же прекрасно знаю, чего хочу. А когда я чего-то хочу, я добиваюсь своего. Поэтому это далеко не мечты. Ты просто будешь делать то, что я скажу». «Серьезно?» Ты влипла, девочка, и очень сильно. Тут я невольно посмотрела на его висок и заметила свежую полоску шрама. «Да, это ты оставила. Сказал, будто прочел мои мысли. И сбежала. Ты даже не представляешь, насколько я зол». Похоже, я была зла не меньше. Потому что мозг вдруг полностью отключился, и захотелось только одного высказать о мажоре всё, что думаю, плевать на последствия. Ты сам виноват. Нечего было меня хватать. Если ситуация повторится, я сделаю то же самое. Ненавижу таких, как ты, ненавижу тебя. Усмешка сошла с губ, глаза полыхнули огнём. "Отказала мне", сама припёрлась вместе со всеми этими курицами, чтобы поучаствовать. Теперь любому твоему слову грож цена Это случайно получилось. Я шла туда совсем не из-за тем, точнее, я вообще не туда шла. Если бы я знала, что там будет происходить, я бы даже не посмотрела в ту сторону. Рассказывай теперь. Это правда. И мне плевать, веришь ты или нет, мне плевать на тебя и твои желания. Ты просто наглый, завравшийся мажор, который ничего из себя не представляет. Для меня ты есть и всегда будешь пустым местом. Он не скрывал больше своей злости. Сгрёб в охапку и притянул к себе. «Повтори, что ты сказала. Я могу заставить тебя пожалеть о каждом произнесённом тобой слове». В этот момент с ужасом осознала, что народ начал выходить из зала и растекаться по стенам вокруг нас. Мажор это тоже заметил. Слегка ослабил хватку, но не отпустил. Его пальцы вцепились в мою руку чуть выше локтя. «Короче так», — сказал он громко, чтобы слышали все. «Пусти!» «Стой спокойно и не рыпайся». прорычал мне на ухо и снова всем Я выбрал её на ближайший семестр. Приду только на те вечеринки, куда будет приглашена Муромцева. Дружба с ней автоматом означает дружбу со мной и наоборот, и ещё, чтобы ни одного парня ближе, чем на метр. Всем всё ясно. Он обвёл взглядом толпу, все согласно закивали, отпустил и слегка оттолкнул. Сейчас свободно. Теперь мы будем часто видеться, если, конечно, не решишь бросить универ. «У нас впереди много времени». И с этими словами мажор обошел меня и начал подниматься по лестнице. Свита из парней последовала за ним. Девицы бросились ко мне поздравлять. Я утонула в завистливых взглядах и притворных поздравлениях, ругая себя за слабохарактерность. Надо было врезать ему. Снова. Прямо по его наглой и красивой физиономии. «Не знаю, сделать что-то такое, чтобы он понял, что не может так со мной разговаривать». Ненавижу, ненавижу его и никогда не соглашусь участвовать в этом фарсе.